Глава 16. Гибель и спасение княжича. Сияние стремительно приближалось. Что это ещё такое? удивился бдительный Кир. Жаруся, уверенно сказала Катерина. Только с такой скоростью унесётся. Что-то случилось, скорее к дубу. Они только успели выбежать из рощицы, как Жаруся уже плеснула крыльями над дубом, тревожно крикнула: и зависла перед Катериной. Милая, беда. Птица оглянулась на выскочивших из дуба баюна и сивку, нашла взглядом волка бегущего к Катерине и выдохнула: "Грядка убили". "Что?" Катерина сначала не поняла, потом, сообразив, что именно сказала жаруся, ахнула и почему-то поехала в бок дуб. Стремительно приблизилась земля. Катерина вдруг очень ясно увидела прямо перед собой тыравинку, на которой полз какой-то мелкий жучок. Кир, да держи её. Катерина, Катя. Каким-то невероятным прыжком волк оказался рядом и успел удержать Катерину у самой земли. Я не понимаю. Он же только домой уехал. У них там нет войны. Я не понимаю. У Катерины дрожали губы, руки. Она смотрела снизу вверх на собравшихся вокруг самых лучших её друзей. И вдруг сообразила, что вода-то! У неё же есть живая вода! Сколько времени назад его? Сколько ещё есть времени на то, чтобы воспользоваться водой? У меня с собой... Милая, мне сказали птицы. Они пока долетели. Времени осталось совсем мало. Нам надо спешить. Жаруся расправила крылья. «Стоп! Без меня никуда не полетит!» Волк, обернувшийся человеком, чтобы успеть поймать Катерину, перехватил её за предплечье. «Войны не было! Это несчастный случай?» «Не думаю», — печально покачала головой Жаруся. «Значит, убийство! И есть убийца! Она не полетит!» «Волк, мальчик умер!» И если промедлить, то и водой его не оживить. Как ты думаешь, она сможет потом спокойно жить? Жаруся мгновенно выхватила Катерину, взмыла с ней в воздух и крикнула сверху: "Догоняйте нас, а пока я за Катей присмотрю". Пока волк оборачивался и прыжком взмывал вверх, яркая золотая вспышка уже мчалась к горизонту. Каким чудом на спине волка успела оказаться и главное удержаться. Боюн, никто так и не понял, Сивка пригнул вверх, крикнув мальчишкам бежать в дуб и ждать их там. Милая, не плачь. Мы должны успеть. Но лучше, чтобы не знали, что у тебя есть живая вода. Давай так. А ты, как девица-невеста, да ещё сказочница, можешь спасти жениха от смерти. Позови его. А что там ещё можно у людей? Ну, поцелуй его хоть в лоб. Но стаяны Злата знали про воду. Они Боюну обещали не говорить о Ваде никому, включая отца. А потом Боюн ещё немного помоком языками не трепать. А короче, знать знают, а сказать не могут. А вот остальным и знать не надо. Катерину очень отдалённо слышала те доводы, которые приводила Жаруся, пока она её не встряхнула. Милая, одежду смени и чтобы рукава широкие были, и корзна флаконы не показывай. В рукава спрячешь. Кто это мог сделать? С трудом сообразив, как это делается и заменив одежду, спросила Катерина у Жаруси, глотая слёзы. Птицы сказали, что княжича убили стрелой в грудь. Как я поняла из осады. Да, этот наряд подойдёт, правильно? Я сейчас буду в своём ярком биде. от великуих всех скажу, что мне сообщили о смерти жениха сказочницы, а я будучи с тобой знакома и зная о том, что сказочница может спасти сговорённого или наречённого жениха, принесла тебя к нему. Катюша, флаконы готовь, скоро уже. Екатерина заставила себя собраться. На корню задавило в себе истеричное всхлипывание, прихватила поудобнее флаконы, подумала, а потом взяла да и убрала их в рукава, длинные, роскошные рукава, словно специально сделанные, чтобы в них что-то прятать. Почему-то вспомнилось, как в сказке о царевне-легушке эта самая царевна в рукава и косточки складывала, и вино наливала. «Вполне можно и косточки, и не только вино, а всю бутыль в такой рукав убрать», — отстранённо подумала Катерина, глядя, как они подлетают к группе людей, что она не могла. стоящих на земле вокруг чего-то накрытого алой тканью. И тут она сообразила, вокруг чего? И закусила губу, чтобы не закричать в голос. Сияние жаруси ярко осветило окрестности. Люди начали поднимать головы, пытаясь понять, почему на бледнеющем вечернем небе вдруг появился такой яркий свет. Кто-то закричал, показывая вверх пальцем, затеребил князя. «Князь Борислав, смотрите! Смотрите!» Князь тяжело поднял голову и прижмурился. Он, казалось, постарел лет на десять и равнодушно, без удивления, смотрел на жар птицу. К медленно опускающейся Катерине бросилась рыдающая Злата. «Катенька, Радко убили! Радко!» Кинулась ей на шею, заливая слезами, а потом отпрянула, спрятала лицо в ладонях и беззвучно зарыдала. Стоян был рядом с телом. Стоял, низко опустив голову, глядя на брата. И держал в руках ярко блеснувшую по золоченным оперениям стрелу. Катерина оглянулась на солнце. «Да, совсем скоро закат. У тебя очень мало времени!» пискнула ей на ухо Жаруся. «Я их сейчас отведу от тела. Действуй, без промедления!» Жар птицы распахнула крылья, засияла, И даже князь Борислав и стоян посмотрели на неё. И Злата подняла глаза и все, кто стоял, прощаясь со средним княжачим, начали подходить и прислушиваться к тому, что говорила птица. Я узнала от птиц, которые живут в вашем княжестве, как люди говорят о том, что княжича ратко убили, и поспешила к его сговорённой невесте, которую знаю, и принесла её сюда. Вовремя Мы благодарим тебя, жар-птица, что ты дала сказочнице Катерине попрощаться с моим сыном, сдержанно проговорил князь Борислав. Почему попрощаться? громко удивилась Жаруся. Я же сказала, что принесла его вовремя. Время не упущено, мы успели. Так вы не знаете? Она оглядела всех собравшихся с видом крайнего изумления. Если бы времени было больше, Она бы устроила дивный спектакль. А так приходилось спешить. Девица-сказочница может позвать своего жениха, наречённого, даже сговорённого, и оживить его, но только до заката дня, когда его убили. И слова сказочницы должны быть обращены только к нему. Поэтому отойдите подальше и дайте же ей наконец вернуть рад как жизни. Князь медленно перевёл взгляд с Жаруси на Катерину, которая пробиралась в толпе к Теорудаку. Он пытался сообразить, как это возможно, но в нём уже просыпалась безумная страстная надежда. Он повернулся к людям и громовым голосом потребовал немедленно отойти подальше. Стоян тоже, не сразу осознавший слова Жаруси, схватил Катерину за руки. И потребовал сказать, действительно ли она может оживить брата. Но был насильно практически зашиворот, утянут отцом к отбежавшим на приличное расстояние людям. Злата, сообразившая, что когда уже всё казалось кончено, у них появилась надежда, сама со всех ног кинулась к князю Бориславу, терапии уйти подальше и не мешать Катерине. Жаруся зависла между людьми и сказочницей. А Катерина Митнулась к лежащему на земле Радко и подняла плащ, прикрывающий тело, и замерла. А потом заставила не смотреть, понукая себя, быстро, чтобы не упустить время, раскрыла рану на груди. Оттуда уже вынули стрелу. Катя плеснула на грудь Радка мёртвой воды. Рана послушно закрылась. А потом капнуло туда же живой воды и влила несколько капель в рот Княжича. Он не пошевелился. Не задышал. Только и изменилось то, что рана закрылась и бесследно исчезла. Я опоздала. Уже всё? Катерина с ужасом смотрела на друга. Солнце ещё не зашло, Радка. Пожалуйста. И каким-то дальним отзвуком пришли слова: "Ты проснись, пробудь здесь, мой сердечный друг. Не забудь, не покинь" «Средь ветров и вьюг, средь людских морей и коварства скал, не оставь меня, раз искал и ждал!» Слёзы, загнанные подальше, наконец-то подступили и не просто полились, а потекли ручьями. «Катя, что ты тут делаешь? И я? И почему я на земле? А что ты плачешь? Погоди!» Он застонал и поднял руку к груди. Я же Мне же стрела попала. Голос Радко был удивлённый и совсем тихий. Он увидел Катерину сидящую рядом с ним на земле и обливающуюся слезами, причём так, что у него был мокрым весь левый бок. К тому же, настойчивое ощущение того, что он вроде как был ранен и упал и, кажется, даже умер, не позволяло Лихов вскочить и начать утешать Катерину. Впрочем, она и сама управилась. Услышав его голос, Катя вытерла слёзы длиннющими рукавами, вссмотрелась. Поняла, что ей это не мерещится вовсе и заплакала уже от радости. Катя, что ты? Ну, всё уже. Всё хорошо. Меня ранили? Да? А как ты тут очутилась? Ты же в дубе была. Тебя не ранили, а убили. Сквозь слёзы, заикаясь, проговорила Катерина, горько сожалея о том, что плакать так, чтобы оставаться не то чтобы красивой, а хотя бы не тошнотворно омерзительной, ей уже не научиться никогда. А поэтому лучше убраться подальше от глаз людских, и особенно от Радко, и привести себя хоть в какой-то вид, ладно приличный, но хоть в терпимый. Сзади нарастал шум толпы, сообразивший, что убитый княжич ожил. Катерина стремительно убрала флаконы и начала вытирать слёзы. Совершенно безрезультатно. Они катились сами по себе. Она с трудом встала на ноги и вовремя. Мимо неё кинулись к уже поднимающемуся с земли Радко его отец, брат и сестра. Катерина поймала хмурый взгляд Жаруси и поняла, что выглядит она совсем неподобающим образом. Потихоньку отошла в сторонку, пытаясь хоть немного привести лицо в порядок. Жаруся перелетела поближе и ненавязчиво коснулась крылом зарёванного лица, полностью убрав следы слёз. И тут Катя увидела, как из толпы выбирается Злата. "Златочка?" окликнула подругу Катерина и увидела, что та продолжает плакать. "Злата, что с тобой?" "Как хорошо, что Радка жив. Спасибо тебе, торопливо говорила Злата, а крупные слёзы всё продолжали течь по щекам как прозрачные жемчужины. Вот уж кто плачет красиво, невольно подумала Катерина, а вслух сказала: "Злата, так почему же ты плачешь?" "Он не мог это сделать, просто не мог", Злата замотала головой. "Кто и что сделать не мог?" Катерина утащила подругу подальше от толпы, сообразив, что происходит что-то непонятное. Милорад. Злата проговорила это так тихо, что Катерине пришлось подойти совсем близко, чтобы услышать. Княжец Милорад. Златочка, а кто это? Катерина обняла подругу, а та спрятала лицо в складках корзана на плече Катерины. Это это сын наших соседей. «Ты когда нас разбудила, и их княжество немного очистила, и теперь вот говорят, что это Милорад убил Радка?» «Да почему же?» «Это его стрела была в... в ране. Её Стоян достал, он поклялся отомстить убийце, и сейчас рвётся. Но Милорад... он не мог!» Тут Злата начала плакать так, что на них начали оборачиваться радостные ликующие люди — Не доумевая, что сестра чудом ожившего князя Чарадка может так плакать в такой радостный момент. Радка, которого едва не задушили в объятиях отец и старший брат, пробивался к Катерине, и та сообразила, что Злату надо срочно остановить. Злата, сюда идёт Радка, а за ним и стаян и твой отец, и они сейчас увидят, что ты плачешь. Постарайся успокоиться. Надо разобраться, кто мог это сделать. Но «Не сию секунду! Ну, княжна Злата!» Катерина чуть тряхнула подругу за плечи. Схлипывания затихли. Катерина покосилась на Злату, та спешно вытирала глаза и лицо. «Хорошо, что ты так плачешь красиво. Почти ничего не видно». «Катя, я тебе клянусь, что Милорат этого не делал. А за ним уже послали дружину. Если его захватят на наших землях, будет беда!» Зашептала Злата. А я? Это из-за меня, он сюда приезжает. Понятно, быстрым шёпотом ответила Катерина. Будем думать, а сейчас держи оборону и никому ничего про него пока не говори. Катя. Градко шёл навстречу медленно, словно ещё не веришь, что он жив. Он хотел было что-то сказать, но в наступающих сумерках над их головами пронесли тени. И на дороге приземлились сивка с волком, Бранка и Боюном на спине. Боюн, увидев живовое и здоровое ратко, прыгнул к княжечу, а названный Катин братец на сивке пронёсся мимо. Оказался около Катерины и начал теснить её подальше от деревьев. Ну, всё хорошо, что хорошо кончается, пропела Жаруся, склонила головку, прощаясь с Катериной и остальными, и взмахнула крыльями. Пора мне. До встречи. Она легко взмыла вверх, и яркое сияние стремительно понеслось за леса. Княжеча Радка, я смотрю, ты уже жив и здоров. Боюн обошёл вокруг Радка, внимательно осмотрев разодранный на груди кафтан, весь в крови и уже запёкшейся бурой. Да, и жив и здоров, благодаря Катерине. Радка поискал её глазами, обнаружил, что Бранко спешился и оттеснил его сговорённую невесту подальше от деревьев. Ты что думаешь, что есть угроза для Кати? Но он не будет стрелять в неё. Кто? Он, сухо уточнил Бранко. Княжич Милорад, ответил вместо Радка Стан. Он протянул руку с приметной стрелой и пояснил: "Только у него такие стрелы. Он лучший стрелок почти во всём лукоморье, и ему сделали такие". «Я его убью, зарадка!» «А он очень глупый?» Спокойно уточнила Катерина, подходя поближе вместе с названным братом. «Почему?» Стоян удивлённо поднял брови. «Ну как же, оставить в груди убитого тобой человека свою очень приметную стрелу может только полный, полнейший глупец. Вот я и спрашиваю, он дурак?» Стоян недоуменно покосился на стрелу в своей руке, словно это ему раньше и в голову не приходило. А скорее всего, и не приходило. Узнав об убийстве любимого брата и увидев яркое золотое оперение стрелы, он и думать толком не мог. В голове билась только мысль о мести. Князь Борыслав вздёрнул бровь, забрал у Стаяна стрелу и осмотрел её. Ты разумная девушка. Это действительно глупо. Ведь на дороге никого не было, и он мог 100 раз забрать стрелу, но, возможно, он волновался и испугался Садейнова. А сколько ему лет? И кто он? Екатерина спокойно смотрела на князя. 18. Он единственный сын и наследник нашего северного соседа, и его сегодня видели на моих землях. А, то есть он никогда не участвовал в сражениях? «Почему? Он как раз с малолетства, как и положено княжичу, с дружиной!» Стоян пожал плечами. «Так чего же он мог испугаться?» Катерина удивлённо подняла брови. «Ты же не кинешься бежать от вида поверженного противника?» «Нет, не кинусь!» Стоян покачал головой. Спокойный вид Катерины действовал на людей, полностью уверенных в виновности соседского наследника, как холодная вода. Бранка и Боюн переглядывались заинтересованно. Катерина держалась очень уверенно. Подошла к Злате и почему-то старалась, чтобы книжна оказалась за её спиной. Боюн присмотрелся к личику Златы, к тому, с каким волнением она выслушивала доводы Катерины, и смекнул, что это не спроста. А смекнув, хитро подмигнул Бранка и вступил в разговор, помогая Катерине. Да! как-то шито всё бело менитками, как выяснилось. Стрела-то вроде Милорада, а вот чей лук её выпустил, это ещё понять надо. Ты вот, князь, подумай, а кому надо, чтобы ты насмерть поссорился со своим соседом? Да и не просто с соседом, насколько я помню, с союзником, другом можно сказать. Князь стиснул стрелу в руке и поднял глаза на Боюна. Медленно кивнул. Да. Тут ты прав, Боюн. И ты, девица. Я думал, ты только сказочница, а ты ещё и умница. Мы-то и не рассуждали бы в запале. Будем домыть, а не казнить. Он положил тяжёлую руку на плечо Таяна и усмехнулся. Домыли, вернёмся с горем? А возвращаемся с радостью. Благодаря тебе, Люди, собравшиеся для того, чтобы ввести тело среднего княжича в стольный град, оплакать его и отомстить за его смерть, возвращались в полном ликовании. Княжич жив. Факелы освещали дорогу в наступившей темноте, зазвучали песни, а к Екатерине наконец-то пробрался Радка. Ты, как же мне благодарить тебя? Он словно перестал замечать жадное любопытство окружающих, подхватил Катерину и посадил в седло своего коня, и сам вскочил за ней. Бранк оказался совсем рядом и строго посмотрел на среднего княжича. Насипков взлетел птицей и поехал рядом с Радко. Боюн чуть успел прыгнуть за ним. "Ты не ответила?" Радко придерживал Катерину и очень хотел с ней поговорить. Он и помнил и не помнил слова, которые заставили его осознать себя живым. Хотел спросить, поблагодарить. Но вдруг сообразил, что она с трудом держится прямо, и голова устало и бессильно клонится на плечо. Долгое путешествие в тумане здорово её вымотало, а известие о смерти Радка почти подкосило. Последующие события забрали почти все имеющиеся силы. С князем и стояном она говорила уже с великим трудом. За что благодарить? Ты спасла мне жизнь. И не знаешь, за что? Радко хотел продолжать, но сообразил, что Кате уже и говорить с трудом. Прости. Я я очень устала. А сил нет почему-то. Это всё на что её хватило. Не будь ей её. Волк в образе Бранка посмотрел на девичью головку. доверчиво склонившуюся на плечо среднего княжича покачал головой и тихо сказал Радка, что Катерина узнала о случившемся совсем недавно, чуть не потеряла сознание от ужаса и что они с Жарусей умчались, чтобы успеть до заката. Я даже не представляю себе, с какой скоростью они летели. Так что очень даже понятно, почему у неё сил нет. Да и днём сегодня у неё без приключений не обошлось. Они только сегодня вернулись после нескольких дней в тумане. Когда доехали до города, и собравшиеся для встречи князя люди обнаружили, что Радка жив, радостные крики и шум Катерину, конечно же, разбудили. Её пересадил на сивку Бранка, и она осматривалась вокруг с сонным видом, каждый раз натыкаясь на Злату, которая хоть уже и не плакала, но выглядела так, что может начать рыдать в любой момент.